Глава 1 День 1 Начальник отдела сыскной полиции Телбот Дайсон один разок взглянул на тело на каталке, скинул руки вверх и попятился. «Давай сам, Сид, я ухожу, меня сегодня утром подташнивает». Всё дело было в инструментах, холодных хирургических инструментах, выложенных в ряд и приготовленных к работе. Доктор Сидней Биби уже облачился в хирургический костюм, надел шапочку и натянул перчатки. Телбот содрогнулся. Он сотни раз присутствовал на вскрытиях. Ему каждый раз становилось плохо. Он не мог к этому привыкнуть. «Не говори ерунды. Ты крепкий мужик и повышенная чувствительностью никогда не отличался», – ответил Биби. «Я сегодня плохо себя чувствую. Вчера вечером хорошо посидели, голова раскалывается и живот крутит. Если я буду смотреть, как ты его вскрываешь, меня вырвет». «В твоем возрасте пора бы уже угомониться, да и сбросить пяток килограммов не помешает». Телбот погладил свой живот и улыбнулся. «Ну ты нахал. А ты знаешь, сколько времени и сколько бабок требуется, чтобы отъесть такой живот?» Затем он посмотрел на труп. «Знакомое лицо, мы его знаем?» «Агент по недвижимости, Рональд Поттер из Марсдена». «Интересно, кому он перешел дорогу?» Телбот быстро осмотрел рану. «Крови-то ебось натекло. Похоже, что рана глубокая. Что думаешь, сит «Убийца высокого роста, это я тебе точно скажу. 185 сантиметров. Я уже предварительно осмотрел тело. Судя по раневому каналу, его вот так прикончили». Сид Биби обхватил Телбота рукой за весьма внушительную талию и показал, как входил нож. «Воткнули его горизонтально. Если бы нападавший был меньше ростом, то раневой канал шел бы вверх, в направлении сердца». «То есть такого же роста, как и жертва. В таком случае круг подозреваемых сужается», — сказал Телбот и усмехнулся. «А же что-нибудь можешь сказать?» «Большое широкое лезвие, не пилообразное. Кухонный нож, такие продаются в любом магазине, ничего особенного». «Значит, убийца заранее подготовился». «Ты кому поручишь это дело?» – спросил Биби. «Старшим следователем будет Бриндл. Он снова с нами, на полную ставку, но я дам ему помощницу. У нас новенькая с этой недели. Женщина, сержант сыскной полиции из Центрального округа Манчестера. Надеюсь, что сработаются». «Значит, Бриндал решил здесь обосноваться?» – спросил Биби. «После всего случившегося?» «С ним все в порядке. Он бы уже подъехал, но у него пара дней выходных. С поместьем нужно разобраться. Его открыли для туристов пару месяцев назад, но Мэтт все еще недоволен. Придется мне туда поехать и его вытаскивать. Это не понравится нежной леди Эвелин». «Так мне сейчас трупом заняться или заморозить его?» – спросил Биби. Телбот пошел к двери и поманил пальцем сержанта Иэна бэквита лицо которого уже приобрело зеленоватый оттенок. «Давай сейчас, Сид, а ты, парень, смотри и учись», — сказал он бэквиту «Когда закончишь, отправь отчет инспектору Бриндлу». «Блэкпул в гостях у Бриндла. Как такое только пришло тебе в голову, Мэтью?» Как и следовало ожидать, мать была против. Он знал, что она обязательно выскажется по поводу организованной им ярмарки в поместье Бриндлов. «Так мы привлечем людей», – сказал он. «Нам нужно что-то такое, чтобы попасть на карту. Да, мы открылись, мама, но доходов-то нет, а нам нужны деньги. И эта моя инициатива как раз поможет решить финансовый вопрос. «Инициатива? Мэтью называй вещи своими именами. Ты хочешь превратить поместье в Яроморочную площадь. Здесь будут шум и гам. От от них аттракционов сколько шума. Дети не прекратят визжать до поздней ночи. Нам не будет покоя, да еще и диких зверей всех распугают. И это не говоря про животных у нас на ферме». Всем своим видом выражения, одобрения, леди Эвелин развернулась и отправилась в огромный дом, построенный в георгиенском стиле. А Мэтт остался стоять в дверном проеме, затем последовал за матерью. «Как ты знаешь, все, что мы здесь сделали, обошлось в кругленькую сумму. Мы обустроили ферму, переделали пристройки, это огромные деньги, да и реклама обходится недешево. Это будут хаос и неразбериха, я знаю, что говорю». Воскликнула мать. «Где разместятся аттракционы? Как мы справимся с таким количеством людей?» Мэт Бриндл закатил глаза. Мать снова села на своего любимого конька. Они уже несколько месяцев назад решили, что им нужно открыть дом и территорию поместья для туристов, иначе они не смогут их содержать и сохранить. И именно это он и сделал. Но леди Эвелин не понравились его планы. В последнее время она делала все, чтобы воспрепятствовать их осуществлению. Она не хотела, чтобы посторонние люди гуляли по их дому и вокруг него. «Подумай о том, что я сказал, мама», – предложил Мэт: «Мы не можем вернуться в прошлое. Содержание поместья Бриндлов чуть нас не разорило. Мы никогда не смогли бы позволить себе его отремонтировать. А так через пару лет сможем, и западный фронтон уже сделали». Эвелин критически смотрела сына. Он был худым и жилистым. Не перегружай себя, ты тратишь столько сил, работа, постоянное беспокойство. Ты сильно похудел после того, как стал заниматься поместьем. Не надо так, иначе рухнешь. Я прекрасно себя чувствую, и работа идет мне на пользу. После ранения я занялся домом и все подготовил. А теперь спокойно могу ходить на службу, не преувеличивая мою нагрузку. Может, тебе стоит побольше времени проводить здесь? Сам возьмёшься за управление поместьем? Сара, конечно, старается, но она не ты. У неё нет твоего драйва. А ты разрываешься между поместьем и сысканной полицией. Я вижу, что ты пытаешься сделать с поместьем, сынок. И я знаю, что это единственный способ избежать банкротства. Только так мы можем сохранить поместье. Но оно требует твоего неустанного внимания. Это та же работа, которой нужно заниматься каждый день. Можно подумать, утешило. Но может она права? Он усиленно трудился последние два месяца. Да, он постоянно был в напряжении, но он видел результаты своего труда. Сегодня основные залы были открыты для туристов. Контактный зоопарк с животными, которых можно потрогать и покормить, оказался очень популярным. Не зря они собрали там и много разных зверей. Да и кафе и магазин подарков давали неплохую прибыль. Все шло так, как он запланировал изначально. Мэт не считал, что его служба в полиции мешает управлению поместьем, но он всегда реально смотрел на вещи. Поместье Бриндлов требовало внимания и дальше тоже будет отнимать и время, и силы. Сейчас он пытался увеличить количество посетителей. Конечно, к ним бы и так стало приезжать больше людей, но их финансовое положение требовало немедленных действий. Они не могли ждать. Праздник будет проходить на южном поле у озера. Твердо сказал мэт: «Пресс-релиз уже выпущен. Это может тебе нравиться или не нравится, мама, но нам никуда не деться». Она не слушала его, она смотрела в окно, что-то там привлекло ее внимание. «Кто-то едет по подъездной дороге, похоже, что это машина Телбота, разве он не знает, что у тебя отпуск?» Ее разозлило внезапное появление начальника отдела сыскной полиции. Сын видел это, но ничего не мог поделать. Он вернулся в сыскную полицию, и это был его собственный выбор. Он также знал, что ему нужно время, чтобы заняться поместьем. Но, с другой стороны, поместье – это скорее не работа, а удовольствие, роскошь, которую он не всегда может себе позволить. Если бы только его мать опустилась с небес на грешную землю и реально смотрела на вещи. Он вздохнул и отправился встречать начальника. «Вы уже соскучились без меня?» Улыбнулся он Телботу. «Я помню, парень, что ты в отпуске, но у нас труп. Я не хочу отдавать дело Карлайлу, у него своих достаточно». «Что случилось?» «Ты знаком с Рональдом Потером. Это агент по недвижимости из Марстона. Кто-то всадил ему в тело здоровенный нож и до смерти напугал потенциальных покупательниц. Мэтт посмотрел на здание, в котором они открыли кафе. Там работала его сестра Сара. Ему нужно ее предупредить. Проходите в дом, выпейте чаю с мамой. Может, вам удастся ее немного развеселить, а то она опять вся в волнениях из-за дома. Мне нужно перекинуться парой слов с Сарой. Я присоединюсь к вам через минуту.